Глава 70. «Ты ночной лев», — чуть не лишившись чувств, выдохнула Зафира. Не в силах держать вес своего тела, она обмякла, загремев цепями. Он улыбнулся, но янтарные глаза остались холодными. «Глаза льва», — осознала Зафира. Прямо перед ней стоял хозяин, сущность которого Боялся раскрывать Беньямин. Значит, этому существу подчиняется шар. Он стал причиной невероятных перемен, произошедших с султаном. Но почему он остался в живых? Дыши, ищи выход. Зафира понимала, что даже если каким-то чудом вырвется из лап ночного льва, деваться ей будет некуда. Найди она Джаварат, хозяин шара все равно заберет книгу. Потерпи она намеренную неудачу, он пошлет кого-нибудь за ее семьей. Но вот если Зефира погибнет, никто не станет скучать по ней, никто не сумеет найти Джаварат. ее смерть будет жертвой. Ты никогда не умела держать свои мысли при себе. Ночной лев рассмеялся. «Азизи, я буду скучать по тебе!» Зафира плюнула ему под ноги. «Он будет скучать по тебе!» В тишине щелкнул дверной замок. Зафира посмотрела сквозь решетку мимо ковра и подушек, разбросанных по полу, и увидела мужчину. Он шаркал по медному полу, и Зафира знала, что правый носок у него порван. Приставив к стене свой любимый табар, он улыбнулся. «Дин. Показывать мне одного и того же мертвеца дважды? Придумай что-нибудь получше», — протянула Зафира, надеясь, что лев не обратит внимания на ее учащённый пульс. «Зафира?» «Голос. Ифриты не умеют подражать голосам». Она почувствовала прикосновение морозного воздуха Деменхура, уют плаща, тепло его улыбки, звонкий смех Ясмин, солнце в его кудрях и успокаивающее соприкосновение мизинцев. «Почему ты не можешь оставаться мертвым? – прошептала она. «Знаешь, я не глухой», — заметил он. «Оно». Решимость Зофиры — С кровью выдирали из ее тела, но и не настоящий. Зофира уставилась на льва, не в силах отвернуться, чтобы он не прочел ее лица, чтобы он не понял, насколько она близка к потере рассудка, несмотря на все смелые слова. Посмотрим, насколько он настоящий. Кованые двери в стрельчатом проеме обозначили вход во дворец. Нырнув за кустарник у боковой стены, Насир осмотрелся. Хотя он и не видел стражников, до ушей доносился безошибочно узнаваемый шорох сандалий, караульные. На первом этаже было несколько больших окон, но все они оказались заперты. Насир поднял взгляд. Вот оно, открытое окно на втором этаже, и еще одно на третьем. С легкой малиновой занавеской, играющей на сухом ветру. Принц проскочил мимо кустов, пересек мощеную дорожку и остановился перед темной стеной дворца. Легкий ветерок приносил аромат бахура, пьянящий и чувственный. Насир стиснул зубы и осмотрел стену, отмечая выступающие и вдавленные камни, прикидывая, где можно поскользнуться. Его мысли прервал шорох сандалий, за угол завернул стражник не успела тревога промелькнуть в глазах караульного как насир уже полоснул по его шее лезвием наруча стражник захрипел повалился на земь изо рта хлынула черная кровь не человек ифрит насир подхватил существо подмышки и потащил в кусты но его остановил крик пронзивший грудь словно нож ее крик Кхара. Насир бросил тело, к черту скрытность и кинулся к стене. Нога его дважды соскользнула, пока он взбирался по старому камню. Хашашин едва дышал, когда подтягивался к подоконнику и запрыгивал в черный проем на втором этаже. Страх обжигал внутренности. Его сапоги утопали в роскошном ковре. Воздух пьянил манящими ароматами уда, шафрана и сандалового дерева спальня. Пускай насир ничего не видел в кромешной тьме, это сочетание запахов заставляло его вспоминать шорох одежды и приглушенный шепот, от которого пылала шея. Охотница Зафира снова закричала. Насир прислушался к стонам, чтобы не вынуждало ее издавать такие звуки, оно очевидно обладало неимоверной силой, ибо Зафира не была слабой, Приоткрыв дверь, Хашашин выбрался на балкон с видом на пустой зал. Перед ним раскинулся низкий диван в малиново-лиловых тонах. На атаманке стояли две чашки. Одну покрывали засохшие кофейные пятна, другая была полной и давно остывшей. Лестница, ведущая с балкона, спускалась прямо к дивану, от которого был виден темный коридор, источник криков и плача. «Туда». Коротко вдохнув, Насир спрыгнул с перил балкона и приземлился на корточки у входа в коридор, лязгнув зубами от толчка. Он остановился перед темным проемом. Его дыхание дрожало. Крик, чудовищный кнут подстегивал его, загонял в ловушку. Приглушенные шепотки атаковали его чувства. Насир стиснул зубы, чтобы не слышать их мольбы. Это были те самые голоса, которые он услышал, когда однажды коснулся медальона на шее Гамика, голоса, что взывали к нему из расщелин шара. Римал, неужели они связаны?» Ему предстояло встретиться с хозяином шара, с тем, кто, по словам Беньямина, управлял его отцом. С негромким щелчком Насир выпустил лезвие наруча. Под покрывал его шею и голову, растворял решимость. «Глупый мальчишка, ты боишься темноты». «Чего ты боишься?» — спросила Кульсум спустя несколько дней после смерти его матери. Тогда он не знал ответа. Он не боялся даже отца, который забрал у сына все, кроме жизни, которую принц никогда не ценил. Да, он боялся темноты» потому что в темноте не мог видеть. В темноте, даже всегда готовый к бою, Хашашин был слеп к окружающему, и страх подавлял другие его чувства. Всхлипы Зафиры и тусклый свет в конце коридора влекли его вперед, пока он не остановился у входа в комнату, окутанную шепотом и тенями. Сначала Насир заметил ее, Зафиру. Ее высокое тело было приковано цепями к серой стене. Она смотрела на Ефрита у своих ног и дергала оковы, умоляя остановиться. Куив, куив, куив. А взгляд на Сира остановился на ее лице, скорбном, беспомощном. Как никто другой принц знал тяжесть боли, способной утопить город в песке. Ему были знакомы и этот взгляд, и это чувство. Он знал, каково это. Наблюдать, как страдает любимый человек. Понимать, что прежде можно было сделать многое, но теперь — ничего. Именно из-за этого чувства Насир перестал чувствовать. Все разумные мысли испарились из головы. Ярость волнами прокатывалась сквозь него, пульсировала в пальцах. Ярость из-за того, что она страдала так же, как он — Ярость из-за того, что ей было больно. «Оставь её в покое», — сказал принц смерти голосом, который был едва ли громче шепота. Но всё в комнате застыло. Зофира подняла голову, взгляд её метался, не мог сосредоточиться. В ней не было больше того бесстрашия, того холоднокровия, того дикого блеска, который он полюбил. Крик! Вопль вырвался одновременно из горла насира и из глубин его сердца. В глазах потемнело, и тени выросли вокруг него. Ла! Тени выросли из него.